Император беседует с несколькими бородатыми мужами в национальных костюмах. Затем в десять с половиной часов подает знак, и иллюминация начинается. Я уже упоминал, с какой поистине феерической быстротой зажигаются тысячи огней. Меня уверяли, что обычно в этот момент корабли императорского флота приближаются к берегу и отдаленными орудийными залпами вторят музыки. Вчера плохая погода лишила нас этого великолепного представления. Впрочем, один француз говорил мне, что из года в год иллюминация кораблей отменяется по тем или другим причинам. Судите сами, кому верить, русским или иностранцу. Вчера днем мне показалось, что вообще иллюминация не состоится из-за дурной погоды. Около 3 часов В то время как мы обедали, над Петергофом пронесся страшный шквал. Деревья парка закачались, их ветви касались земли. Хладнокровно наблюдая эту картину, мы были далеки от мысли, что сестры, матери и друзья многих, сидящие за одним столом с нами, в это время погибали на море в отчаянной борьбе со стихией. Наше беспечное любопытство граничило с веселостью, тогда как множество лодок шло к дну от берегов между Петербургом и Петергофом. Газеты будут молчать о несчастье, ибо говорить о нем значит огорчить императрицу и обвинить императора. происшедшее скрывалось в строгой тайне в течение всего вечера. Никто не обмолвился словом во время праздника. Да и сегодня утром, Во дворе незаметно никаких признаков огорчения. Этикет запрещает говорить о том, чем заняты мысли всех. Но даже и вне дворца об этом решаются говорить только мимоходом, украдкой, едва ли не шепотом. Подобные катастрофы ежегодно омрачают Петерговский праздник. Он превратился бы в глубокий траур, в торжественные похороны, если бы кто-либо подобно мне... дал себе труд задуматься над тем, во что обходится все это великолепие. Но здесь такие мысли только мне приходят в голову. Суеверные умы подмечали вчера не одно печальное предзнаменование. Три недели стояла прекрасная погода и испортилась только в день тезоименидства императрицы. Ее вензель не желал загораться. Человек, которому поручено это важное дело, Кульминационный пункт всей иллюминации взбирается на вершину пирамиды и принимается за работу. Но ветер задувает огни, едва он успевает их зажечь. Он взбирается раз за разом, теряет равновесие и летит вниз с высоты 70 футов. Он убит на месте, его уносят. Вензель наполовину исчезает во мраке. Необыкновенная худоба императрицы, ее болезненный вид — и потухший взгляд усугубляют мрачность этих предзнаменований. Образ жизни, который она ведет, может стать для нее смертельным. Ежедневные балы и вечера для нее губительны. Но здесь нужно беспрестанно веселиться, либо умереть от тоски. Другого выбора нет. Трудовой день императрицы начинается с раннего утра смотрами и парадами. Затем начинаются приемы. Императрица уединяется на четверть часа, после чего отправляется на двухчасовую прогулку в экипаже. Далее перед поездкой верхом она принимает ванну. По возвращении опять приемы. Затем она посещает несколько состоящих в ее ведении учреждений или кого-либо из своих приближенных. После этого сопровождает императора в один из лагерей, откуда спешит на бал. Так проходит день за днем, подтачивая ее силы. Те, у кого не хватает храбрости или здоровья для такой ужасной жизни, попадают в немилость. Как-то, беседуя со мной об одной весьма достойной, но хрупкой даме, императрица заметила, она вечно болеет. Эти слова были произнесены таким тоном, что я почувствовал в них приговор над участью целой семьи. В обществе, где недовольствуются добрыми намерениями, болезнь равносильно опали. Императрица наравне с другими принуждена расплачиваться своим здоровьем за монаршее благоволение. Поговаривают, что у нее чахотка,